Глава шестьдесят Судебное разбирательство. Свидетель Ульрих Хевке. Свидетель Ульрих Хевке, квалифицированный рабочий, горбатый брат Анны Квангель, пережил тяжкие месяцы. Ретивый комиссар Лау арестовал его и его жену сразу после задержания Квангелей без маломальски веских подозрений, просто потому, что он был родственником Квангелей. С тех пор Ульрих жил в страхе.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 Невиновный счет и с жизнью не сводит, а прямо-таки идиотская манера Хевки признавать любое обвинение вынуждала следственного судью вести нескончаемые допросы и дознания, в результате которых выяснялось, что Хевки ничего не совершал. В итоге Ульярих Хевки был выпущен из предварительного заключения всего за неделю до судебного разбирательства. Вернулся домой, к своей долговязой, мрачной, усталой жене, которая давным-давно вышла на свободу.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 И тут взгляд шавки прокурора упал на Ульриха Хевки. Он с удивлением оглядел убогую фигуру и воскликнул: «Эй, вы! Вы ведь брат обвиняемый! Как беш вас зовут? Хевки. Ульрих Хевки», подсказал ему помощник. «Свидетель Ульрих Хевки. Это была ваша сестра. Предлагаю вам высказаться по поводу прошлого Анны Квангель. Что вам о нем известно?» Ульрих Хевки открыл рот.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 Вот так Вангель повернул птичье лицо к Шурину, и впервые в его холодном сердце шевельнулось теплое чувство к бедняге. Что они с ним сделают? Помилуй души верные, укрои, и сохрани, спаси от всякой скверны во все земные дни. Когда же настанет время, когда наступит срок, сними с них жизнь и бремя, прими их в свой чертог.